дополнительные благодарности. Только что поняла, что забыла упомянуть кое-кого в разделе благодарности. Спасибо Дипаку Чопра, моей учительнице третьего класса Миссис Грейди, футбольному клубу The New Orleans Saints, моим кошкам Чарли, Джорджу и председателю, вы мои лучшие друзья, моим собакам Волку и Мейбл, самым крутым котиком, сотрудникам НАСА, Кейт Миддлтон и замечательному дядечке из супермаркета, который пропустил меня вперед на кассе, потому что у меня была только одна покупка. Спасибо вам всем!